И вот тогда из-за барханов снова вышли люди. Вышли толпой, нестройной цепью, мгновенно переходя на какую-то завораживающую неспешную рысь. Их было больше, чем тварей, но тоже бесконечно мало перед приходившим в себя воинством. Около пяти сотен почти голых, мускулистых парней, вооруженных пестрой, каждый на свой лад. Мечи, топоры, цепи с гирьками, трезубцы, короткие копья, оружие ближнего боя. Фаланга уже набирала разбег для своего страшного удара, когда эти обнаженные дьяволы в одно растянувшееся мгновение сумели миновать ящеров и врезаться в непробиваемый, казалось бы, строй латников. И вот они уже с криками прыгают на плечи копейщиков, взбегают по древкам, проламывая панцири и шлемы, а то и просто попутно сворачивая шеи голыми руками. Первые линии фаланги рассыпались, подобно множеству песчинок, под одним единственным порывом ветра. Ящеры рвали воинов, уцелевших после атаки голых варваров, Но судьба одиночек никого больше не интересовала, потому что очередная шеренга воинов внезапно упала на колено, смыкая щиты, и за их спин в упор ударил залп гудящих стрел лесных братьев из аркнейских зарослей. Ударил, и в считанные секунды все было кончено. Ни один из обнаженных смертников Согда не успел подойти к копейщикам средних рядов вплотную. И вновь фаланга двинулась вперед, топча трупы своих и чужих, и их копья готовы были вонзиться в оскаленные пасти чудовищ, но шум и крики позади остановили воинов. Многие обернулись и в ужасе увидели, как расстрелянные и растоптанные атлеты — Спокойно поднимаются с песка, подбирая свое оружие, и направляются к замершему строю. Виск разорвал раскаленный воздух песков Кархруфи. Пронзительный, истеричный виск нескольких сотен глоток, еще недавно рычавших в упоении боя. «Бессмертные! Бессмертные боги! Нас обманули!» «Ни боги, ни демоны не хотят, чтобы мы шли в Согд! Горе тебе, обманутая Калорра! Горе детям твоим!» Паника взметнула над распавшимся войском свистящие черные крылья, и калорианцы побежали, бросая оружие, предоставляя богам и демонам самим выяснять свои сложные отношения, с надменными гражданами Согда. Они бежали, и тут с трех сторон на толпу, в которую превратилась армия Калорры, ударили подошедшие за барханов сагдийские полки. Лет через сто сказители от лугов Ародхи до окраин Сайкхона будут петь песни о сивском побоище но не тем, кто сумел уйти из мясорубки, не тем более оставшимся там навсегда. Всем им было не грядущих легенд, а в легендах все выглядело гораздо красивее и почти совсем не страшно. Когда победоносная армия Согда возвратилась в столицу, оставив на границе защитные кордоны. Вместе с воинами в город вернулись бесы и уцелевшие пустотники. И вместе с ними вернулось смутное время. Победа победой! Но теперь по улицам бродили не рабы, не пари, а свободные и равноправные граждане бесы. Молодые, здоровые, красивые при хороших деньгах, все чаще заговаривающие с молодыми женщинами всех сословий, и жители Согда, все еще цеплявшиеся за пошатнувшийся кодекс веры, постепенно начали в глубине души осознавать свою изначальную ущербность, отчего их неприязнь к бессмертным только усилилась. Через два месяца... Состоялись переговоры с вершителями Калорры, в которых со стороны Согда участвовали Ктерий и Браталойгас, Медонт, Кастер и двое пустотников, одного из которых ни жрецы, ни Кастер почему-то никогда раньше не видели. Но пустотник есть пустотник, и значит, так было нужно. Это действительно оказалось нужно, потому что когда вершители заупрямились, и не захотели соглашаться на весьма умеренную, по мнению Медонта и Кастера, контрибуцию, то второй пустотник молча обвел всех присутствующих тяжелым взглядом, потом остановил его на вершителях, и те тихо подписали все, что от них требовалось. За время переговоров Этот пустотник так и не произнес ни одного слова. Еще через месяц бесы начали готовиться к отъезду. Согласно договору, они должны были основать вдоль границы ряд поселений, отдававшихся им в наследственное владение, и само существование подобных форпостов должно было отбить у Каллов любое желание Попытать военного счастья еще раз. И не только у Каллов. Часть бесов уезжала на восточные и северо-восточные рубежи. Мало ли. Несколько сагдийских женщин, прозванных бесовками, добровольно согласились последовать за избранными бесами, но таких нашлось отнюдь немного, и эксгладиаторы гладиаторы все тянули с отъездом страшась многолетнего, если не многовекового, одиночества. И в этот самый момент внезапно объявилась средняя дочь покойного Архонта, куда-то пропавшая совсем недавно Лар-Леда-Сагдийская, объявилась и публично заявила, что намерена ехать на границу вместе со спасителем империи бесом Кастером. Скандал получился огромный. Аристократки-женщины негодовали, аристократы-мужчины ревновали, жрецы и, в особенности, отец свободных, Медонт, были вне себя. Но буква закона в данном случае никак не нарушалась, и строптивая девица преспокойно укатилась сияющим кастером, помолодевшим это к лет на пятьсот, заодно прихватив всех своих слуг — и часть вассалов их семейства. Мода есть мода, и через пару дней бесы стали уезжать, увозя с собой двух, а то и трех жен. Отцы запирали дочерей, мужья подозрительно косились на верных супруг, но все равно свободные гражданки великого Согда мечтательно вздыхали, провожая томным взглядом бронзово-кожего атлета. Бессмертного. Беса. Бога. Какая разница? Начало было положено. Шестое. «Ладно, Даймон. Сигурд запнулся, пытаясь поделикатнее сформулировать свою мысль. «Я все понимаю. История есть история». Тем более, что это история нашего мира, а мы, как выяснилось, пробавлялись легендами. Но все-таки это дело прошлое, а мы хотим знать, где ответ на наш вопрос, наш Солли. Пустотник внимательно выслушал скользящего в сумерках, потом бросил взгляд за его спину, где бесшумно возник Крупный темно-серый волк Изменчивый тоже ждал ответа. Это и есть ответ, медленно и тихо проговорил Даймон. Или это и есть вопрос. Твой, мой, их.